Глава пятнадцатая Пройдя несколько сот шагов, Лопатин сел на землю передохнуть и, услышав, как в темноте недалеко от него идет по полю человек, сделал то, чему его еще в сорок первом научила война. Из сидячего положения перевалился на бок, дернул ушко кобуры, вытащил пистолет и, перенеся тяжесть тела на левый, занывший от боли локоть, стал всматриваться в темноту, готовый выстрелить. Плохо было только, что он не дослал патрон в ствол заранее, и теперь, чтобы взвести курок, пришлось оттянуть назад затвор, громко щелкнув им в стоявшей над полем ночной тишине. Но как раз это и уберегло от несчастной случайности. Впереди шевельнулось что-то невидимое, и не сверху, а снизу, с земли, значит, тот человек, услышав, как клацнул металл, тоже лег, донесся хриплый голос. «Не стреляй свой!» «Кто? Негромко спросил Лопатин. «Я Чижов», — ответил голос. «А ты?» «Я с вами был», — сказал Лопатин и услышал, как человек поднялся из земли и пошел. Но только в трех шагах от себя ясно увидел маленькую фигуру Чижова, странно широкую в плечах, отвисевшего на шее автомата. «Куда же вы ушли?» Чижов сел рядом с ним, не снимая автомата. «Я же вам сказал, обождите». «Я не понял, плохо слышал. А теперь, теперь слышу». — Я тоже, — сказал Чужов, — не контузило. Только с ноги, когда второй раз вылезал, кожу содрал, не пойму об чего. Печет. Услышал, как вы в ТТ патрон дослали, сразу понял свой. Когда порабелом другой щелчок. Да и ниоткуда тут в поле немцам быть. Они свое дело сделали и смотались. — Чего вы дальше решили, тачь майор? — Думаю... Немного отдохнем и пойдем вдоль дороги, или до кустарника, или до посадок, чтобы там залечь, и когда рассветет, и глядеться. Начав полушепотом, Лопатин, преодолевая все еще непрошедший страх, кончил громко, почти не понижая голоса. «А еще лучше, хоть какую вод найти, пить охота», — сказал Чижов. «Кушать не хотите? У меня сухари есть. Я всегда в карманах, сухари имею, молчава». — Давайте лучше пойдем, — сказал Лопатин. — Дойдем до места, пожуем, а вдруг и вода будет. Они встали и пошли, и пока шли, не сказали больше друг другу ни слова, шли и молчали. Сначала добрались до полоски кустарника, но кустарник был мелкий, и они пошли дальше. Никакой воды так и не встретили, но еще через полчаса вышли к маленькой густой рощице. Сначала не поняли, что это за рощица. Шедший впереди чужов крякнул от боли, ударившись обо что-то. И они оба разом прилегли. И когда прилегли и пощупали вокруг себя, поняли, что это одно из тех скупыми деревьев над могилами маленьких хуторских кладбищ, каких много в этих местах на границе Белоруссии и Литвы. «Вы тут лежите, товарищ майор», — шепотом в ухо Лопатина сказал Чижов. «А я кругом обползу, нет ли кого? Место хорошее не для одних нас. Автомат мой пока возьмите, а пистолет дайте, я с ним использую. Лопатин взял автомат, а Чижов, сунув за пазуху пистолет, бесшумно пополз между могилами. Молоденький, маленький, казавшийся тихим, на самом деле он, наверное, был повелительным человеком. — Нет никого. одним мы с вами, — сказал он, вернувшись. — На целую версту одни. — Как теперь решайте, здесь ждать будем? Укрытие хорошее. — Хорошее, — сказал Лопатин, без колебаний присоединяясь к уже принятому Чижовым решению. Кушать не захотели? Нет. И я нет. Интересно бы знать, где сейчас наши. Как бы знать, сказал Чижов. Можно бы рискнуть пойти. Слыхали, как наша артиллерия била, и танки тоже? Слыхал. Где-то в стороне левее нас, но далеко, по-моему. Не так далеко. Считайте, ветер не оттуда, а туда, потому на слух и кажется, что далеко. И не только левее бьет, а уже и сзади нас строго на запад. От того и немцы сняли засаду. «Сделали свое дело и смотались», — с горькой простотой сказал Чижов. «Хорошо, что мы встретились одному страшней», — сказал Лопатин. «Конечно», — согласился Чижов. «Это только говорится, что и один в поле на одному на войне как». «Я думал, вы услышали, как я сказал, чтобы вы лежали, пока не вернусь». «А чего вы задержались?» «Хотел посмотреть, может, кто еще живой в том, в другом кювете лежит». «И туда, и сюда прополз». На поле даже выполз. Никого. Бывает же, что и танк сгорит, а все выскочить успеют. А бывает, что даже и не сгорел, а внутри все мертвые. На Курской дуге мы уже из боя обратно выходили. Смотрим. Почти на исходной с нашей же роты, танк в кювет завалился и стоит. Верхний люк открытый, и никого нет. Мы даже остановились, думаем, что такое. Что ж они в бой не пошли? Заглянули, а там все убитые. Два снаряда сразу попало. Один в лобовую броню водителя убил, а другая — болванка в башню. Броню пробила и внутри, как волчок, всех поубивала. А кто ж верхний люк открыл? А кто его знает? У человека перед смертью такая сила бывает. Толкнул, открыл, а потом упал внутрь и помер. Не один раз сам без сознания за одним ходом машину выводил. Мне потом командир машины рассказывал, кричит мне, «Мишка, куда же ты? Сейчас под откос пойдем, А я без сознания. По-всякому людей бьет. У меня первого командира внутри башни убило куском своей же брони. У танкистов одна машина на всех, все одинаковые, только смерть разная. Думал, в том кювете все же кого-нибудь живого найду. Не терплю, когда своих бросают. Уже после Курской дуги наступали. У нас машина сгорела, а мы сами живые вышли. Но за кем к ночи Поле боя осталось, не разберешь. Всего там набито и нашего, и ихнего. А утром дождь прошел, глядим. Все же поле боя за нами. Потихоньку идет вперед. Через него наша пехота. И мы за ней поглядеть, как чего вчера было. В горячке не поймешь, а потом интересно. И вдруг слышим, кто-то стонет. Под копешкой механик-водитель лежит. Ему немецкий танк гусеницей. Ногу осушил, раздавил до колена. Из своего подбитого танка вылез, а под немецкий попал. Так он нам рассказал. На поле боя всегда что-нибудь валяется. Одеяло валялось. Мы его в одеяло завернули. Он ослабший и дрожит. Вносим его. И вдруг он как закричит, увидел. Два танкиста идут. Я, кричит им, просил вас не бросать меня. А вы меня бросили, сволочи вы. они не признаются, что он ихний. Испугались, что мы их постреляем. И говорят, он обознался, он не наш. Как так не ваш? Когда вернулись, доложили про них замполиту бригады. Не знаю, что с ними сделали, может быть и ничего. Потому что сразу опять в бой пошли. А по делу надо было нам тогда их на месте пострелять, заслужили. А под Севском меня самого пехота гасила, по земле катала, шинелями накрывала. Мы как факелы из танка выскочили. Ожоги были сильнее. Но уже вы и остались. Значит, спасибо пехоте. А с вашим командиром танка вы давно вместе? С Вахтеровым давно, с Витебска. А знакомы еще раньше. В Нижнем Тагиле весной машину получали и эшелоном ехали. А потом уже перед боями ему младшего лейтенанта дали. И командиром танка ко мне. Он и стрелял хорошо. И как командир был грамотный, с десятилеткой. Прямо с нее на войну. Комбриг, когда с нами ходил в танки, ему говорил, ты, Вахтеров, далеко пойдешь, войну комбатом кончишь. А он смеялся. У него только усы, как Чапая. Так ему 21 еще не исполнилось. Двадцать было!» — сказал Чижов и вдруг всхлипнул. Не обижайтесь, что спросил. А чего? снова всхлипнул Чижов. Молчать еще хуже. Чего теперь делать, если не говорить? Пока не расцветет, ничего не узнаем. А башнер с вами давно? Башнер с вчера. У нас до него Башнер веселый был. Задорожный Семен Семенович, артист из филармонии, и песни пел, и фокусы делал, и с картами, и с чем хочешь. Немолодой уже, лет под 30, и вот его судьба. Вчера утром на ходу люк открыл, а не закрепил. Нагнулся по взять, а другая рука на башне, А я как раз в воронку уперся, и его крышкой люк по руке. Бинтуем его, а он скрипит зубами и смеется, говорит, ничего, я сам виноват. Сам или не сам, и забрали в санчасть. А вместо него — нового, с кем теперь простились. Я когда внутрь заглянул, пощупал, его в куски порвало. При этих словах Лопатин почувствовал, как лежавший рядом с ним Чижов содрогнулся. Голос не дрогнул, а телом содрогнулся. Фамилия Попов. Что первую неделю воюет, сказал про себя, а как звать, не успел. Узнали от него только, что жена у него, Настенька, У нас остановка была до того, как вас взяли стоим, а он при нее вспоминает Настенька, до да Настенька. Все-таки человек предчувствует свою смерть. — Почему предчувствует? — спросил Лопатин. — А с чего бы он взялся вспоминать, если б не предчувствовал? — А Вахтеров разве предчувствовал? — Вахтеров никогда не предчувствовал. Он напротив Попова объяснял, видя, как тот предчувствует. — Мы-то воевали, — говорит, — значит, и вы и повоюете. Мы-то живы. Война-то, — говорит, — не без жертв. Но кто-нибудь-то должен? Из нас остаться. Так он его утешал. А вы тоже, как вахтеров на войне 41-го? 41-го. А я 42-го. Курс трактористов уже в войну заканчивал. Мне отсрочку дали. Броню. А то всех позабирали в первые дни. На трактор сесть некому. У меня язва открылась. Доктор на три дня из совхоза к матери в деревню отпустил. Шел, шел. <с> За 70 верст к матери. А там повестка ждет. И уже брат убит. Мне говорят. Покажи в военкомате свою броню, а мне неловко. Пока на механику водителя учили, только в августе 42-го под Сталинград попал. Называлась у нас 4 танковая армия. А какая она была танковая? Одно название. А сами вы откуда? Пензенский, Пензяк. Ну, ваши места хоть, слава богу, война не тронула. Да, не тронула. В том, как Чужов это сказал, была укоризна. Слова «война не тронула» уже давно не годились. Нигде не годились. Дома не тронула, а в домах-то пусто. «Сколько вы машин с сорок -го года сменили?» спросил Лопатин. «Это шестая», сказал Чижов. «Два раз горели, три раза меняли машины, подбитую в ремонт, а нам новую». «А ваш командир бригады?» спросил Лопатин. «То, что уже давно хотел спросить. На вашем танке давно ходил?» «С начала операции с Витебска». Он нами доволен был. До. А почему же на другой там пересел? А его механик-водитель разыскал, с которым он еще в Литве под Шауляем воевал. Уверен был про него, что тот убитый, а тот живой. Прочел в указе фамилию Дудко и разыскал. Из госпиталя к нему сбежал. В халате девочки-регулировщицы до нашего хозяйства на попутную посадили. Командир бригады его увидал и говорит, раз такая судьба, вместе начинали, вместе и кончим. Как только новые танки получили, взял его к себе механиком. А почему же Вахтерова вашего к себе не взял? Мы думали между собой. Наверное, наш экипаж нарушать не хотел. Он не любит экипажа нарушать. Говорит, их и без того война нарушает. А что вместо меня того механика себе взял, я не обижаюсь. С кем войну начинал, разве его забудешь? Это верно, согласился Лопатин, подумав о людях. Бывших, может, и не храбрее, и не лучше других, но неустранимых из памяти, потому что с ними начинал войну. — Жалко, опять машина сгорела, — сказал Чижов. — Каждый раз жалко. Тем более тридцать четверку. У ней скорость, и проходимость хорошая, и маневренность, можно сказать, замечательная. Башня только часто слетает. Лопатин вспомнил, сколько раз он видел, как... Сброшенная станка башня лежит на земле возле погибшей тридцать четверки. «Бывает, слетает», — сказал Чижов с неохотой, подтверждая эту очевидность. «Как у нас сегодня, она же не крепится. На своем весе держится. Слетает, если взрыв внутри, или если удар снизу вверх идет, под корень, или тяжелая бомба рядом упала». И, словно оправдывая свою любимую тридцать четверку, добавил. «А у немцы замечали?» У них у всех, даже у тигров, подъемный сектор у орудия слабый. Как подобьешь, у него сразу пушка раз и вниз. Пушка у них очень хорошая, но длинная. А сектор, который ее поднимает слабовато, видали? Стоят и пушка вниз. Видал, сказал Лопатин. Он и в самом деле много раз видел это, но объяснений не искал. От боли за свое собственное больше обращал внимание на башни, слетавшие с тридцать четверок. Лежа рядом с ним, чужов стал вспоминать, как танкисты хоронят своих сгоревших, складывая все, что осталось, иногда в шинель, иногда в одеяло, а чаще всего в плащ-палатку. Когда разговор иссякал и наступало молчание, время начинало тянуться томительно долго, бессмысленно опрокидываясь то в прошлое, то в мысли о женщине, которая написала, что приедет к тебе как только сможет. Но теперь неизвестно, сможешь ли приехать к ней ты. То в позднее раскаяние в том, что как мальчишка напросился в этот рейд, о котором останешься хоть трижды жив, все равно теперь не напишешь в газете все, что увидел и чему ужаснулся. Было стыдно за эти свои раскаяния перед лежавшим рядом чужим, который наверняка не думал об этом, потому что ни у кого и ни на что не напрашивался, а просто уже не в первый раз за войну сначала делал то, что ему приказали, а потом то, что ему уже Никто не мог приказать то, что считал собственным долгом перед товарищами, но, как не стыдно, а все равно со злостью на себя вспоминала позавчерашнем генеральском Несоветую, которого мог бы послушаться, и тогда ничего бы этого не было. А еще так бывает, вдруг после долгого молчания сказал Чижов Взгорев штанг, заглянешь. Механик, как сидел, так и сидит, почти полностью. Не разваливается. Почему, не знаю. А дотронешься и рассыпался. Я два раза так коронил. У вас закурить нет, товарищ майор? Лопатин полез в левый карман брюк, где, как ему помнилось, лежала пачка, и в ней оставалось несколько папирос. Он нащупал и достал ее, смятую, мокрую, потому что карман, как и весь левый бок брюк и гимнастерки, был пропитан чужой кровью. Чижов, сняв шлем, стал пальцами перебирать в ней эти слипшиеся в комок папиросы. — Все мокрые, — вздохнул он, — не закуется И, вытряхнув шлем, надел на голову. Так они заснув, они пролежали до рассвета. Видно было еще плохо, но стало понятно, что они за ночь довольно далеко ушли вверх по отлого подымавшемуся полю. А то место, где с ними все вчера случилось, наверное, когда-то давно было гатью через старое болото. Липы темнели далеко внизу и стояли так густо, что сожженные между ними танки были почти не видны в утреннем тумане. А еще дальше, по ту сторону низины, поле тоже от лога поднималось вверх. В низине, совсем близко от дороги, стоял незамеченный ими ночью Фердинанд. Он стоял мертвый. Машина, как человек, тоже бывает живой мертвый. и мертвый. Иногда это сразу видно еще издали. Хоть этот разбили. Безрадостно сказал Чижов. Он с другой стороны по нас бил. С той стороны засада, а он с этой подошел и добавил. С пятисот метров, конечно, зажег. Куда нам был, деться? Нас как к стенке поставили. Как не вертись, хоть лицом, хоть затылком все равно добьет. Когда еще больше рассвело, стали хорошо видны наши горелые танки, зажатые между липами. Еще подальше, по другую сторону дороги, виднелся побитый бомбежкой хутор. Кирпичные дома и сараи с обвалившимися черепичными кровлями. И кругом ни одной человеческой души. «Вот оттуда он нас вчера и встретил», — сказал Чижов. Пушки закатил внутрь и бил оттуда батареей. Пушки с той стороны, а самоходка с этой. Самоходки все же врезали, а им ничего не сделалось. Сожгли нас и ушли. Хуторское кладбище, где они лежали с Чижовым, было не на самом, с горки, а чуть пониже и того, что находилось прямо за ним, не было видно. Но Лопатину казалось, что раз они ночью шли сюда на восток, то и свои должны быть, где-то там, за этим сгорком. — Пойдем дальше, — тяготясь с неопределенностью, — сказал он. — Как приказ, товарищ майор, а лучше немного обождем. Мне ночью слышалось, вроде, сзади нас и артиллерии било, и танки шли. Он замолчал и долго прислушивался. — И сейчас там, — махнул он рукой назад, — выстрелы слыхать. Кто-то ведет беспокоящий огонь, или мы, или немцы. Лопатин прислушался, но ничего не услышал. — Сейчас уже нет, — сказал Чижов. — А то было слышно. И повторил. — Давайте обождем. — А если без перемен, то пойдем, как вы сказали. И так и так нам до воды надо дойти, терпеть нет сил. Может, сухарь пожуете? — Давайте. Чижов вытащил из кармана два сухаря. Один дал Лопатину, а другой взял себе, но... Свой переломил пополам и половину сунул обратно в карман. Только теперь, жуя сухарь и смачивая его во рту слюной, чтобы проглотить на сухое горло, Лопатин как следует разглядел своего спутника. Чужов был маленького роста, с крупными веснушками, несмотря на копоть, видными на его лице. Брови высоко поднятые, удивленные, а глаза задумчивые, не детские. Он грыз сухарь ровными белыми зубами, блестевшими на грязном лице, но двух зубов сбоку не хватало, и над ними губу пересекал шрам след ранения. При малом росте и худобе грудь и плечи у него были широкие, он был в шлеме, но без комбинезона, а гимнастерка, как у многих танкистов, была заправлена внутрь в брюки, чтобы, если выскакивать, из танка не зацепиться. На левой ноге брюки были разорваны от пояса до колена, и поверх прорехи замотаны окровавленным, запекшимся грязным бинтом. — Да мясо содрал, — Заметив взгляд Лопатина, — сказал Чижов. — Пальцем тронуло там мясо. — Может, заново перевязать? — спросил Лопатин. — У меня пакет. Не надо, тач майор. Там и кожи, и подштаники, и все вместе. — Дойдем, фельдшер отдерет, — и вдруг спросил. — Вы, я по нашивкам вижу, тоже несколько раз раненые были. — Никогда столбнику не боялись? «Как-то не думал о нем». «А я думал», — сказал Чижов. «Вот уколы делают против него. Говорят, столбняк от земли, но редко бывает один на тысячу. Что это за уколы при такой войне? Если б не от столбняку, от смерти уколы делали, вот бы все кололись». И он рассмеялся в своей мысли, до того невеселой, что от нее казалось бы «не смейся, а плачь». Рассмеялся, но вдруг что-то переменилось в его лице, и он даже ткнул Лопатина пальцем в плечо. — Поверните, товарищ майор. Они сидели соответственно тому, как представляли себе будущее. Лопатин лицом туда, куда они шли, и куда он собирался идти дальше, а чужов лицом назад, туда, где ему ночью слышалась стрельба. — Видите? Лопатин повернулся и, следя за его рукой, увидел на горизонте три пятнышка. Сначала, чуть-чуть увеличиваясь, Они двигались прямо, потом два крайних пятнышка, удлинившись, разошлись в стороны, а средняя продолжала двигаться прямо. Потом два крайних опять сузились и пошли не в стороны, а прямо. Значит, просто перестроились на другой интервал, пошире. Порыв ветра донес далекий, ни на что другой не похожий шум танковых моторов. — Похоже, разведка, — сказал Чужов. — Может, наши взводом идут. — Да немцы тоже так ходят. Будь у Лопатина с собой тот трофейный цейс, который по их третьей встречи на войне неделю назад подарил ему командующий армией Ефимов, уже можно было бы разглядеть, что это за танки. Но бинокля с собой не было. Он остался у Василия Ивановича, потому что командир корпуса запретил Лопатину ехать в рейд на редакционном Виллисе, приказал пока поставить машину на ремонт в корпусных тылах. Продолжая смотреть на приближающиеся пятнышки танков, Лопатин знал, что все равно первым немцы это или наши поймет не он, а Чижов, который уже было приподнялся и хотел что-то сказать, но промолчал, должно быть, проверял себя. А еще через минуту, повернув свое детское лицо, к Лопатину сказал уверенно, «Наш разведка т 4 иди сантики на броне. Отползем немного отсюда, а то еще подумают». Вдруг тут на кладбище засада, дадут по нему на всякий случай, прощай. Пока они отползали, танки все увеличивались. Средний уже приближался к дороге, где стояли наши горелые машины. Другой забрал вправо, обходя сзади разбитый хутор, из которого вчера стреляли немцы. А третий, подойдя метров на 800, ударил по мертвой немецкой самоходке. «Страховец все же», — сказал Чижов, когда снаряд, не попавший в самоходку, Свизгом прошел у них над головами, ударился далеко сзади в землю, вздыбил ее, срикошетил и снова ударился. Танк выстрелил еще раз, и самоходка задымила. Сначала потянулся дым, и за ним вспыхнуло пламя, вырвавшееся назад через круглый задний люк Фердинанда. — Никого в ней нет, — сказал Чижов. — Или сразу убитые были, или ушли ночью. Чего ж бы они сидели, не показывались. Танк подошел ближе к самоходке, но больше не стрелял. Было видно, как с него соскочили автоматчики и пошли от продолжавшего гореть Фердинанда к дороге. Почти одновременно соскочили и пошли к дороге автоматчики из другого танка. «Ну что?» — сказал Чижов, глядя на тридцать четверку, стоявшую возле Фердинанда. «Теперь для них обстановка ясная. Люк открыли, смотрят. Теперь нас за немцев навряд ли даже в горячах примут». — Но вы все же задержите, товарищ майор, пока не вставайте. Я первого один пойду. Мало ли чего, танки они чумовые. Лопатин ничего не ответил. Знал, что прав или не прав Чижов все равно нельзя, чтобы он шел, а ты лежал и ждал, что будет. Чижов натянул шлем и, повесив на шое автомат, встал и пошел. Таким его не запомнил Лопатин, поднявшегося в одиночку навстречу опасности маленького прихрамывающего. В большом мне по голове танкистском шлеме. Запомнил еще лежа на земле. А через секунду поднялся и пошел вслед за ним.